«Несколько дней назад я как раз подготовила гостевой домик к приезду садовника», — неуверенно сказала госпожа Ленц в ответ на, кажется, третий подряд настойчивый вопрос Мелии. По лицу экономки безостановочно текли слезы, но она словно бы и не замечала этого. Пожилая женщина, не один десяток лет прослужившая в поместье, казалось, переживала случившееся тяжелее всех. Постели перестелила, вытерла пыль. Только холодно там, для зимы-то. — Мы принесем жаровню из сарая, — вызвался Джакома. Добавим немного уг... Он бросил взгляд на дом и скомканно закончил. «Ну, — но в общем, прогреется. — Отправим туда Миледи, — решительно заявила милия Госпожа Марта, есть еще какие-нибудь помещения, где могли бы расположиться остальные? Экономка покачала головой. — Нет у нас ничего, милая, сама знаешь. Пять лет уже как лишнего народа не держим. Разобрано все давно. Я осторожно тронула госпожу Ленц за тонкую морщинистую руку. — Сколько кровати в гостевом доме? Мне совершенно не обязательно жить там одной. — Две, миледи, — ответила экономка. — В таком случае предлагаю вам разделить комнату со мной. Госпожа Ленц слабо улыбнулась. «Вот и решено!» — довольно подотужила милия «Милорд Кастанелло у нас уже пристроен, а мы с Кларой тогда...» Она выразительно покосилась на оставшегося в нашей компании Ленца, и тут с готовностью предложил освободить горничную комнату, которую работники занимали в одной из дворовых пристроек. «Мы-то ничего, крепкие!» — за себя и за брата сказал Густаво. «Можем пару деньков покимарить в сарае, а там, глядишь, и с домом разберемся!» «Это вовсе не обязательно», — сухо улыбнулся водитель лорда. «Вы, молодые люди, вполне можете разместиться на сиденьях экипажа или в старой карете, которая стоит в гараже. А господина Сфорца я приглашаю в мое скромное жилище. Совсем недавно я приобрел в гостиную неплохой диван. Думаю, там будет вполне комфортно». Все понемногу устраивалось. Я помогла экономке подняться, и мы вдвоем медленно побрели в сторону сада. С порога небольшого домика, спрятанного среди густого вечно зеленого кустарника, призывно махал рукой джакома. Позади него неярко светилось окошко. Домик садовника состоял из крохотной, прихожей и единственной комнаты, впрочем, очень опрятной и чистой. В дальнем углу, подальше от выхода и способных загореться предметов, Джакомо поставил жаровню которая постепенно прогревала стылый и влажный воздух. Вдвоем мы уложили в кровать госпожу Ленц, все еще продолжавшую беспомощно всклипывать. Джакома кевком указал на стул, где лежали тонкое покрывало, полотенце, из-под которого выглядывал кружевной край нижней сорочки, и роскошное изумрудно-зеленое платье, явно не из моего гардероба. «Мелия просила передать», — пояснил он немного неловко. «Другого-то ничего и нет пока для вас. Подождите немного. Таву согреет воды, и я принесу». Я оглядела свое обгоревшее, перепачканное, мокрое платье и смущенно запахнулась в шаль. Мне определенно не помешало бы привести себя в порядок. Кое-как умывшись и оттерев копоть, я с наслаждением переоделась в сорочку и легла. Но сон, как на зло, не приходил. Госпожа Ленц посапывала, отвернувшись к стенке устав бесцельно с сбоку на бок я выскользнула из кровати и тихо чтобы не разбудить измученную экономку вышла наружу ночной сад раскинулся передо мной умиротворенный и прекрасной даже сейчас на исходе зимы ветер шевелил ветви кустарников шуршал мокрый опавший листвой которые были усыпаны из вилистой дорожки терявшиеся в лабиринте облетевших деревьев в ночном сумраке я смутно различала тонкие полукружие арок, увитых плющом и белые головы скульптур, украшавших сад. Над округлыми подстриженными кронами мерцали звезды. Облокотившись на перила, я, не отрываясь, смотрела в безоблачное небо, темнеющее чистой, глубокой синевой, с россыпью светящихся точек, и чувствовала, как после всех переживаний сегодняшней ночи тяжести и волнения растворяются, уступая место созерцательному покою. Я не знала, что будет завтра, но здесь и сейчас могла позволить себе ненадолго забыться и просто стоять, запрокинув голову и ни о чем не думая. Невдалеке послышался шорох, кто-то приближался к домику со стороны поместья, я чуть повернулась и различила среди деревьев знакомый высокий силуэт. Заметив меня, лорд Кастанелло молча поднялся на крыльцо и встал рядом. Зашуршала ткань, и на мои плечи опустился плащ, все еще хранивший тепло его тела. — Замерзнете! — только и сказал он. Мне не хотелось спорить. Несколько минут мы молчали. Я украдкой разглядывала его точеный профиль, высокие острые скулы особенно выделявшиеся на похудевшем лице, нос с едва заметной горбинкой, волевой подбородок, узкие губы. Взгляд его светлых глаз был устремлен вверх. Он стоял совершенно неподвижно, словно и не замечая моего присутствия. «Всегда любила смотреть на звезды», — тихо проговорила я. «Знаете...» Если встать на самом краю причала в безветренную ночь, можно представить, что небо сливается воедино с бескрайним Черным морем. И кажется, будто Париж в воздухе посреди огромного пустого пространства, расцвеченного сотнями ярких мерцающих точек, а позади нет ничего, ни старых лодок, ни уличных огней, ни света из тысячи тысяч крохотных окошек за решетчатыми ставнями. «За спиной гудит город, а мне чудится, будто во всем мире лишь я одна». «Красиво!» — я кивнула. «Скучаете по дому?» — вдруг спросил лорд, все так же не глядя на меня. Я замялась, не зная, что сказать. От воспоминаний о детстве остались лишь смутные, неясные образы, приглушенные звуки, смазанные картинки. Я попыталась представить лица родителей, и сердце кольнуло от того, как мало сохранила моя память. Та жизнь, казалось, закончилась для меня очень давно, задолго до того, как я впервые ступила на мостовые олигранцы. Вспоминать об этом было больно. «В городе редко можно увидеть по-настоящему темное небо», — я заставила себя улыбнуться, ответив ничего не знающими словами. Хотя здесь, вдали от Аллигранцы, звезды почти такие же яркие. Лорд молчал. Я чуть повернула голову, и наши взгляды встретились. Мгновение он смотрел на меня так, словно видел впервые или впервые видел по-иному. Сердце в груди сжалось. Вот это было похоже на брак. Стоять рядом под темным ночным небом, делиться дорогими и важными мелочами. Раскрываться друг перед другом. Интересно, если бы я сейчас протянула руку, рискнул бы, лорд, коснуться ее? Сжать, согревая в своей горячей ладони, прогоняя цепкий зимний холод, простить за прежние подозрения и брошенные с злые слова и попытаться... — Идите внутрь, миледи, простудитесь, — оборвал мои мысли ровный голос супруга. — Не хотелось бы приглашать еще и лекаря. Словно воришка, застуканной суровой булочницей, я спрятала руку, которую уже успела протянуть к лорду. «Доброй ночи!» — торопливо пробормотала я, часто моргая, чтобы скрыть нежданные слезы.